Лекции, как и все прошедшее время, тянулись очень нудно. и Я готов был выпрыгнуть в окно, лишь бы не слышать монотонный голос бородатого профессора. Единственное, что помогало развеяться, так это предвкушение очередного вечера на новой работе. Я готов был сорваться туда прямо сейчас и снова отпроситься у куратора. Но в этом не было смысла, так как Мицуко уже сказала, что моя работа начнется только после окончания учебы. Что ж, видимо, она не хочет стать причиной, за которой меня отчислят из университета. И это верная позиция. Но все рано или поздно заканчивается, как и скучные усыпляющие лекции. Оставалась всего одна, и она должна быть намного интереснее предыдущей, так как нам преподавали половое воспитание. И никто не считал это поздним сроком. Нас просвещали еще со старших классов и продолжали до сих пор. И вроде бы все студенты должны с трепетом ожидать эту лекцию. Но было одно большое и жирное «но». Наша преподавательница. Собственно, такая же большая и жирная, как то самое «но». Да еще ей было за 50. С другой стороны, слушая наставление, у нас заочно отпадало любое желание. Потому мы и не думали о сексе и воспринимали все с должной серьезностью. Наверное, это было сделано специально. «Как знать». На перемене я направился к нужной аудитории. Но не успел пройти и пары метров, как впереди, среди толпы приметил зеленоволосую красотку, идущую в мою сторону. «Вот только тебе не хватало!» Однако Аои двигалась даже несмотря в мою сторону, и стоило мне облегченно вздохнуть, как девушка, поравнявшись, ощутимо толкнула плечом, отчего ее саму занесло в сторону. «Осторожно!» — усмехнулся я. «А то упадешь от своей злости!» А ой, лишь хмыкнула и пронзила меня холодным взглядом, после чего также молча удалилась. Да, взбалмышная девица, но папка у нее весьма аппетитная. Я проводил ее взглядом и развернулся. Но в тот момент мне в грудь прилетел отточенный удар. Оф! Из легких вырвался в воздух я отступил на пару шагов. Какого? Не успел ответить, как новый удар прилетел в плечо. Передо мной подпрыгивал на месте улыбающийся ючи. «Расквасился, из заму, говорил парень. Отвлекаешься на чужие задницы, но ну, не на твою же тощую смотреть. Она превосходна! воскликнул он и попытался снова меня ударить. Но в тот же миг замахнулся и я. Наши кулаки встретились друг с другом, и мы оба завыли, схватившись за руки. Два идиота! Пробормотал коротышка Эри, покачав головой. «И когда вы повзрослеете?» «Отстань!» — отмахнулся Йочи и, выпрямившись, обратился ко мне. «Изам, услышал о новом торговом центре?» Боль прошла за считанные секунды. Подобным дурачеством мы занимаемся чуть ли не каждый день, так что привыкли. «Нет», — ответил я и направился к аудитории, пока не прозвучал звонок. Парни двинулись следом. «А что там?» «О, ты не представляешь!» Восхищенно начал Ючи. «Там есть все. Кинотеатр, кафешки, рестораны, боулинг, бильярд». «Блэкджек и шлюхи!» — перебил его я, усмехнувшись. «Может быть». Парень неопределенно пожал плечами. «Где-то на нулевых этажах. Поехали с нами». «Эм...» — я замялся. «Заманчиво, но я после учебы на работу». «Работу?» — теперь изумился Ючи. «С каких то пор ты стал работящим?» «Со вчерашнего дня». «Вау!» — восхитился приятель. «Круто! А что там...» «Не, не рассказывай. Поедем в выходные в центр, и там всем поделишься». Я хотел возразить, но в этот момент раздался звонок, и парни, попрощавшись, убежали в свою аудиторию. «Да чтоб тебя, Ючи! Вот не умеешь ты останавливаться». На самом деле я не злился на друга. Наоборот, завидовал его целеустремленности. Уже если кто-то и сможет добиться поставленной цели, так это точно он. Я открыл дверь и хотел было войти, но стоило увидеть профессора. Замер на месте с вытянутым лицом. «И замуку напаздываешь», — проворковала мицука сидя на краю стола. «Но так и быть, в первый день я буду добрый», — она внимательно посмотрела на меня, приспустив очки. «Что, не ожидал?» — Мила улыбнулась. «Теперь я ваш новый профессор по половому воспитанию». Так что давай, Ротик, закрывай и марш на свое место. Или хочешь быть наказанным после уроков?